Глава пятнадцатая. Суббота должна была стать днем отдыха. Должна была. Но когда твоя жизнь балансирует на грани двойной игры, понятие «выходной» теряет всякий смысл. Проснулась в половине седьмого утра от звука входящих сообщений. Первая была от Феликса. «Ева, простите за беспокойство в выходной. Подготовьте, пожалуйста, анализ европейского рынка к понедельнику. Срочно нужен для встречи с инвесторами. Второе от Пушкина. Требуется сводка по всем текущим проектам. Подробно, к понедельнику утром, на столе. Великолепно. Даже в субботу они не дают мне покоя. Третье сообщение заставило меня окончательно проснуться. Номер я знала наизусть, хотя он менялся каждые две недели. Встреча. Парк Сокольники. 14.00. «Аттракцион «Чёртово колесо». Не опаздывайте». «Связной. Чёрт!» Встала с кровати, стараясь не разбудить Василису. За тонкой стеной слышалось её мирное посапывание. Сестра никогда не была жаворонком. Прошла на кухню, включила чайник. Нужно было подумать, как выкрутиться из ситуации. Встреча с куратором не терпела отлагательств, но я не могла оставить Василису одну на весь день. Особенно после того, как она начала встречаться с этим Кириллом. Что-то в нем мне не нравилось, слишком настойчивый и слишком любопытный. Вася рассказывала, что он постоянно расспрашивал ее о моей работе. «Возьму ее с собой. Скажу, что хочется покататься на аттракционах, как в детстве». План был не идеальный, но я другого выхода не видела. Василиса проснулась только к десяти, появившись на кухне, растрёпанной и недовольной. «Зачем ты так рано встала?» — буркнула она, наливая себе кофе. «Суббота же!» «Работа!» — пожала плечами. «Слушай, а не хочешь съездить в Сокольники, покататься на аттракционах?» Василиса уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Серьёзно? Тебе двадцать семь лет, Ева, не десять!» Я попыталась изобразить беззаботность. Иногда хочется вспомнить детство. Помнишь, как папа водил нас в парке развлечений? При упоминании отца лицо Василисы смягчилось. «Хорошо», — согласилась она, — «но ты платишь за все билеты». В два часа дня мы стояли у входа в Сокольники. Парк был полон семей с детьми, влюбленных парочек и компаний подростков. Идеальное место для конспиративной встречи. В толпе легко затеряться, а шум аттракционов заглушит любой разговор. «Вау!» — Василиса оживилась, увидев американские горки. «Начнем с них!» «Иди покатайся», — сказала я, доставая кошелек. «А я пока схожу за мороженым». «Ты не будешь кататься?» «Потом. Сначала хочу освоиться». Василиса пожала плечами и побежала к кассе. Я проводила ее взглядом, убеждаясь, что она увлечена выбором самого экстремального аттракциона и направилась к чертову колесу. Связной уже ждал. Мужчина лет сорока в темных очках и бейсболке изучал карту парка. Подошла к нему, делая вид, что рассматриваю режим работы аттракциона. — Опаздывайте на три минуты! — проговорил он, не поднимая глаз от карты. «Пробки!» — коротко ответила. «Садимся. Говорить будем наверху». Мы заняли соседние кабинки. Колесо медленно поползло вверх, и город начал расстилаться под ногами. Только когда мы оказались на самом верху, вдали от любопытных ушей, связной заговорил. «Ситуация осложняется», — начал он без предисловий. «Ваш отец переведен в другое место, куда именно, неизвестно». Сердце упало куда-то в пятки. Что случилось? Кто-то сливает информацию. Мы считаем, что у нас появился крот. Его голос был холоден, как лед. А значит, ваша операция под угрозой. Вы думаете, это кто-то из окружения на работе? Пока не ясно, но времени у вас остается мало. Нужны конкретные доказательства их причастности к делу вашего отца. Кивнула, чувствуя, как внутри все сжимается от страха страха за отца, за себя, за Василису. Еще один момент. Связной понизил голос. «Ваша сестра. За ней следят». «Что?» Я резко обернулась к нему. «Этот ее молодой человек Кирилл. Он не тот, за кого себя выдает. Держите ее подальше от него». Колесо начало спускаться. Времени на вопросы не оставалось. Следующая связь через две недели. Место сообщим дополнительно. Он уже поднимался с места. И помните, доверять нельзя никому, даже тем, кто кажется союзником. Как же все запутанно! Выйдя из кабинки, огляделась в поисках сестры. За это время связной уже пропал. Нашла василису у карусели. Она фотографировала лошадок и смеялась, как ребенок. Сердце сжалось от нежности и одновременно от страха за нее. Направилась в ее сторону, доставая телефон, чтобы написать, что уже иду, и тут увидела его. «Пушкин!» Он шел по центральной аллее парка, и мое сердце пропустило удар. Вместо привычного делового костюма на нем были обычные джинсы и черная футболка, подчеркивающая широкие плечи. Темные волосы были слегка взъерошены ветром. Выглядел он обычно, по-человечески, и от этого еще больше притягательно. Боже мой, он идет прямо на меня. Паника охватила мгновенно. Что он здесь делает? Неужели следил за мной? Знает о встрече? Или это простое совпадение? Пушкин еще не заметил меня. Он был увлечен разговором по телефону периодически жестикулируя свободной рукой. Но направление его движения было четким, прямо ко мне. Что делать? Убегать? Но тогда он точно что-то заподозрит. Притвориться, что гуляю? Но почему я здесь одна? Быстро огляделась. Василиса была уже в тире и бросала дротики в воздушные шары. Звездной он где-то рядом. Если Пушкин его увидит, Сердце колотилось как бешено, нужно было срочно что-то предпринять. Резко повернулась и направилась к киоску с напитками, надеясь, что Пушкин пройдет мимо, не заметив. Но удача была не на моей стороне. — Ева? — его голос прозвучал совсем рядом. — Черт, черт, черт! — медленно обернулась, изображая удивление. — Александр Сергеевич? — голос прозвучал слишком высоко, слишком фальшиво. «Какая неожиданность!» Он подошел ближе, убирая телефон в карман. Вблизи выглядел еще лучше. Без официального костюма он казался моложе, доступнее и намного опаснее для моего самообладания. То же самое могу сказать. Его взгляд скользнул по мне, останавливаясь на лице. «Не ожидал встретить вас здесь». Я замялась, судорожно придумывая объяснение, «Решила прогуляться. Суббота же. Хорошая погода». «Одна?» — в его голосе прозвучала легкая ирония. «Он не верит, конечно, не верит. Кто ходит в парк развлечений в одиночку?» «Не совсем», — призналась. «С сестрой». Она где-то неопределенно махнула рукой в сторону аттракционов. Пушкин кивнул, но его взгляд стал внимательнее. Изучающий осмотрел мое лицо, словно искал что-то. «А вы что здесь делаете?» Решила перейти в наступление. «Племянник», — он усмехнулся. «Сын сестры, десять лет, обожает американские горки. Я обещал его сводить. У него есть племянник и сестра, и он проводит с ними время по выходным. Еще одна деталь, которая делает его более человечным — и еще более опасным для моей миссии». «Это мило», — сказала искренне. Данилка где-то носится. Пушкин огляделся. «Энергии хватит на троих». В этот момент послышался знакомый смех. Василиса бежала к нам, размахивая какой-то игрушкой. «Ева, ты посмотри, что я выиграла в тире!» Она остановилась рядом со мной, только сейчас заметив Пушкина. «О!» — Вот и все. Теперь он знает, что я действительно не одна. — Василиса, это мой коллега Александр Сергеевич, — представила я, молясь, чтобы сестра не сказала ничего лишнего. — Александр Сергеевич, моя младшая сестра Василиса, она прилетела ко мне на каникулы. Пушкин протянул руку, и Василиса пожала ее, разглядывая его с нескрываемым любопытством. — Очень приятно, — сказал он вежливо. «У вас обеих очень красивые глаза». Василиса покраснела от комплимента, а я почувствовала, как румянец заливает и мои щеки. «Дядя Саша!» — раздался детский крик, и к нам подбежал мальчик лет десяти с растрепанными светлыми волосами. «Я покатался на всех горках, теперь хочу в комнату страха!» «Данила, познакомься!» Пушкин положил руку на плечо мальчика. Это Ева, она работает в нашей компании. А это ее сестра Василиса. «Привет!» — мальчик помахал нам рукой. «А вы тоже будете кататься на аттракционах?» «Мы уже катались», — быстро ответила Василиса. «А ты смелый, если хочешь в комнату страха». «Я самый смелый», — гордо заявил Данила. «Дядя Саша говорит, я как папа в детстве». На лице Пушкина мелькнула тень, но он быстро улыбнулся племяннику. «Ладно, герой, пошли пугаться». Он повернулся к нам. «Было приятно встретиться. Хороших вам выходных!» «Взаимно!» — кивнула я. Они пошли в сторону комнаты страха, и я проводила их взглядом. Пушкин что-то говорил мальчику, наклонившись к нему, и на его лице была такая нежность, которую я никогда не видела в офисе. «Кто ты на самом деле, Александр Пушкин?» «Ого!» — прошептала Василиса, когда они скрылись из виду. «Вот это коллега! Ева, он же безумно красивый! Боже мой, да он просто секси!» «Не говори глупости!» — отмахнулась, но сама чувствовала, как сердце все еще быстро бьется. «И как он на тебя смотрел?» — Василиса хитро улыбнулась. «Я же видела!» «Он в тебя влюблен! Вот это да! Это твой босс!» «Хватит фантазировать!» — резко сказала я. «Это просто работа!» Но в глубине души я знала, что Василиса права, и, что самое страшное, я начинала отвечать ему взаимностью. «Это катастрофа! Я не могу влюбляться в человека, которого должна разоблачить!» Телефон завибрировал. «Сообщение от Пушкина!» «Приятного дня, Ева! Увидимся в понедельник!» Я смотрела на экран, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Миссия, отец, сестра, теперь еще и эти непрошенные чувства!» Я была на грани провала. «Как же все сложно!»